поэтому повторять его я не стану. И все сразу становится ясным, воскликнул Эндлунг. Линд Бугер и вся его шайка тоже сплошь Бардаши, бугры и топетки!» Кто кто? переспросил я. «Топетки, они же девонги прямяшки, слюнтяйки, ну, пассивные бородаши. Разумеется, в такой банде все друг за друга горой и Москву для своего злодеяния. Линд выбрал не случайно.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 при двери и слежки я сменил леврею на хороший костюм темно-серой английской шерсти прошлогодний подарок великой княгини эндлунг тоже переоделся в стацкое песочную клетчатую двойку и щегольские штиблеты с белыми гетрами короткое время я читал текст всенародного торжественного объявления о завтрашней коронации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 Священнейшему коронованию его императорского величества и от святого мира помазанию быть при помощи Всевышнего 7 мая в 14 день. К священному сию действию его императорское величество указал приобщити супругу свою великую государеню императрицу Александру Феодоровну.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 Два коронационных обер-церемониймейстера, два герольда, четыре церемониймейстера, два сенатских секретаря, два в конном строю дивизиона, один от кавалергардского и ее величества государственной императрицы Марии Федоровны полка, а другой от Лейб-гвардии конного полка с литаврщиками и полными хорами трубачей. При каждом дивизионе по два трубача с трубами, украшенными золотой парчой с изображением государственного герба